Глава 26. Арестовать! Мужчина в черном фраке вскочил, забыв о приличиях и присутствующих дамах. Его налитое кровью багровое лицо чем-то напомнило судью, которая отправил меня в замок Лорда Харди, и щедро поделился собственным ожившим париком. Как же давно это было! И как сильно я ему за все это благодарна, если бы он только знал! Впрочем,. Очень скоро в нашем реальном волшебном мире, а также в его столице, Данлоне, наступит порядок и счастье. Так может, навестить его? В любом случае, с меня должны снять обвинения, браслет и... Я покосилась на цепочку, что по-прежнему плотно обвивала запястье. Удивительно, но я практически не вспоминала о ней все это время. Не до того было. Королева сделала мужчине знак, чтобы сел, и дал ей спокойно подумать. Наступила тишина. Наши с лордом взгляды встретились, и вдруг совершенно неожиданно я услышала собственный вполне уверенный голос. «Ваше величество, может, проследим?» «Ой, это я сказала?» Лорд Харди и королева согласно закивали, но незнакомый лорд по-прежнему выглядел недовольно. «Слишком рискованно, ваше величество!» проворчал он. «Мне кажется, леди Энн права», — покачала головой королева, — «нам нужны все, кто связан с призраками. Чем дольше будет продолжаться эта история, тем сильнее мы ослабим собственные ресурсы, а их и так почти не осталось. Феи измотаны. И не забывайте, что в замке любезно предоставленным лордам дети. Они недавно приобрели магию, о которой мы ровным счетом ничего не знаем». А это опасно и для нас, и для них. Нужны исследования, новая программа обучения. В свете всего вышесказанного я считаю, что в данном случае риск не просто оправдан, он необходим. Думаю, феи не откажут, — поклонился королеве лорд Харди. Отлично. Поручаю вести операцию вам. Да, ваше величество. В эту ночь я никак не могла уснуть. Время от времени сознание словно проваливалось куда-то. И тогда я слышала голоса, зовущие на помощь. Но кто? Кто остался без помощи? Или это всего лишь последствия последних событий в купе с передозировкой поддерживающих зелий? Ведь не каждый же день люди прыгают в ледяную темзу с высоты птичьего полета. Утром голова раскалывалась на части. Я чувствовала страх, боль и пустоту внутри, что совершенно не уживалось с видом из окна. Там, за стенами королевского дворца, был совершенно обычный день. Морозный, но ясный и настоящий. Лорд Харди был на очередном совещании. Рут по-прежнему не выходил из лаборатории дворца. И мы с Дейзи оказались предоставлены сами себе. Мне не терпелось узнать, Какие результаты дала слежка за служанкой? Кто она и откуда в этой женщине столько ненависти? «Все, Энн, хватит!» Дейзи решительно заявила, что больше не в силах видеть, как я мучусь. И что самое интересное, этот розовый хрюкающий предатель, мой собственный фамильяр, был с ней согласен. Они оба отмели саму идею проследить за тем, что происходит во дворце» и по возможности вмешаться, заявив, что подобные сложные дела необходимо предоставить профессионалам. «Гораздо важнее сейчас твой сон», — задумчиво произнесла фея, изящно поднеся ко рту чашечку с кофе. И как только у нее это так невозможно красиво получается. Мы завтракали, и я поделилась всем, что было на душе. В конце концов, кроме лорда, который сейчас занят, эти двое — Самые близкие мне люди. Правда, они и не люди вовсе. Но разве это имеет какое-то значение? Почему важнее? Потому что просто так тебя бы никто не позвал. Вспомни, Темзу. А чьи это были голоса? Букля, склонив голову, посмотрел на меня. Мужчины, женщины, дети. В том-то и дело, я нахмурилась. Они были разные. И их было много, очень много. И такая безысходность. Подобное я чувствовала лишь однажды, когда почти исчезла там, в подвале замка лорда Харди. «Думаю, нам нужно прогуляться по городу». Дейзи беззвучно опустила чашечку на блюдце, создав забавный золотой вихрь вокруг стола. «А нам разрешат?» Осторожно спросила я, чувствуя, что все еще боюсь выходить на улицу. Глупо, конечно, но с другой стороны... Когда ты привык прятаться, боясь, что призраки выпьют из тебя душу, заставив исчезнуть навсегда, то... «Мы уже получили разрешение, Ее Величество!» — хрюкнул Букля. «Тем более, что нам необходимо проверить магический фон Данлана». Глаза Дейзи сияли, когда она, щелкнув пальчиками, с гордостью продемонстрировала нам с Буклей диковинный приборчик. «Это дал мне рот и научил пользоваться». «Справится только фея. Нужна золотая пыльца и волшебная палочка. Мне придется обойти все основные места города. Так что могу предложить вам составить мне компанию. Что скажете?» «Ничего не имеем против». Отставив копытце, поклонился фея-поросенок. «Каждый раз...» Все эти их жесты, повороты и реверансы не давали забыть о том, насколько несовершенна я сама. Но я их прощаю, потому что люблю и знаю, они тоже меня любят. Именно поэтому я согласилась на эту во всех отношениях рискованную авантюру. Выйти в город. Город был сверкающим, свежим и пустым. Мы с феей и гордо плывущим над мостовой в саквояже поросенком тихо крались по безымянной набережной. Чудное, но удивительно подходящее название. Скоро здесь наверняка появятся и новые улицы, и новые события, достойные войти в историю. С той же осторожностью, опаской и любопытством вели себя те немногие жители Данлана, что не побоялись выйти из дома. Озираясь и вздрагивая, они, тем не менее, по-прежнему спешили по своим делам. То тут, то там звенели полукэбы полуавтобусы, ярко-красный цвет которых бил по глазам. Мир просыпался от долгого сна в собственном отражении. Ледяной ветер, предвестник снежной зимы, не спрашивая, забирался под плащ, который мне выдали во дворце. В ближайшем будущем надо будет непременно внести коррективы в моду. Например, теплое яркое пальто с надежной застежкой уж точно не повредит. А что? Всем, кто попадал в иные миры, можно, а я чем хуже. И, кстати, я ведь планировала изобрести замазку для текста. Помнится, были планы произвести в печатном деле революцию, а заодно и неприлично разбогатеть. Но тут вмешалась судьба и все испортила. Зато теперь у меня есть Рут. Для рыжего гения фокус с маской детский сад. И вообще, не случись все это, мы с лордом Харди могли и не встретиться. Даже подумать страшно. Так что спасибо тебе, судьба. И знаешь что? Захочешь вновь поразвлечься, милости просим. С благодарностью и смирением приму все, что придет в твою шальную голову. Только давай сделаем перерыв. Совсем ненадолго. «Мы с милордом разберемся со всеми злодеями и побудем в замке вдвоем. Все, о чем я прошу. А потом можешь опять». Эн, ты в порядке?» Дейзи посмотрела на меня с такой неподдельной тревогой, что я поняла, пора выбираться из водоворота собственных мыслей. «Что? Ты какая-то странная сегодня». Поддержал фею Букля, на этот раз даже не обозвав бестолчью нерадивой. «Спала плохо». Отмахнулась я. «Я не об этом, рыжая». «Ну что еще?» «Как что? Идешь, молчишь, глаза светятся. Заболела?» Я улыбнулась, потрепав кудлатые ушки. Фамильяр недвусмысленно намекает, что я влюбилась. «Думаю, не стоит спорить с великим Бенджамином Ульрихом Клементием Лаврентием Ясновидящим. От него ничего не скроешь, ведь так?» Да, я влюбилась. Влюбилась счастливо. И даже тот факт, что доктор на свободе, а по ночам снится всякая муть, в этом смысле ничего не меняет. И только я почувствовала то, что обычно называют бабочками в животе, как... Что это? Будто плачет кто-то. Бабочки упорхнули, а детский плач стал отчетливей. И столько безнадежного отчаяния в каждом всхлипе, но ну просто сердце разрывается. Судьба. Я ведь просила дать передышку. Правду говорят. Судьба злодейка. Ты слышишь? Я посмотрела на Дейзи. Нет, Бестолочь, мы не слышим. Это ты у нас одна такая талантливая. Так и будешь стоять, в Рот? Быстрей! Это где-то под нами. Под набережной. Мы уже спускались по скользким каменным ступеням, и каждый из нас думал об одном — это ловушка. Скорее всего, так и есть, вот только это ровным счетом ничего не меняет. Мимо пройти мы бы все равно не смогли. «Милорд Харди меня убьет», — прошептала я самой себе, просто чтобы вспомнить мага. «Он найдет обязательно, и будет страшно зол. Главное, помнить об этом, тогда не так страшно». Ниша под лестницей уходила в темноту, туда, где был слышен гул воды. С каждым шагом становилось все холоднее, изо рта уже вырывались облачка пара, плач и рычание становились все громче. Стоп. Рычание? Ну да, определенно кто-то рычит. Кто-то не очень крупный. Временами казалось, что существо, кем бы оно ни было, не столько рычит, сколько поскуливает. «Эй!» — тихонько позвала я. «Кто здесь?» «Мы пришли с миром. Слышишь? Хотим помочь». «Ничего не видно. Хоть глаз выколи». Так бывает, когда с яркого света резко забежишь в темноту. Плач смолк. Рычание изо всех сил пыталось быть грозным. Когда и оно смолкло, стало страшно. Но я продолжала говорить. «Меня зовут Энн. Со мной фея и...» И Букля. Он фамильяр. Слышите? Здесь плакал ребенок. Мы хотим помочь. Больше всего я боялась услышать топот убегающих ног. Потому что если тот, кто прячется в темноте, удерет, надежды узнать, что случилось и кто это был, уже не останется. Но вокруг было по-прежнему тихо. Слышно лишь, как Темза несет свои воды. «Не бойся нас». «Мы отведем тебя туда, где тепло, и есть еда, ни звука». И вдруг «А маму найдете?» — раздался голосок. «Я с облегчением вздохнула. Сделаем все, что в наших силах. Обещаю, выходи». Несколько секунд длились бесконечно, мучительно долго. Нам даже показалось, что не было никаких звуков, просто мы немного сошли с ума от всего пережитого. Но в конце концов мальчик вышел, хлюпая носом и шлепая размокшими от воды ботинками. Спутанные грязные кудри, красные от слез глаза щурятся от света. «Ты давно здесь?» Я сбросила с себя плащ и завернула в него мальчишку вместе с дрожащим от холода существом, которое тот не выпускал из рук. Как могла, старалась согреть бедолак, но ничего не получалось. Спустя пару мгновений мы стучали зубами все трое. На помощь пришла Дейзи. Аккуратный вихрь золотой пыльцы раскалил воздух, высушил одежду, слезы. И вот уже на щеках мальчика появился едва заметный румянец. А то, что он прижимал к сердцу, стало похоже на маленького щенка. Не знаю, не помню. Мы не успели укрыться. Мама пропала. Она... Она растаяла. Я испугался, а потом появился дружок. Малыш указал на собаку. «Гав? И ты побежал к реке?» «Я... я не помню». Мы переглянулись, но ни у кого из нас не было ответа на вопросы, которые сыпались со всех сторон, словно из рога изобилия. Что случилось с мамой мальчика? Что случилось с жителями, не добежавшими до убежищ? «Кто еще может быть там, в подземных лабиринтах?» «Надо прочесать город!» Дейзи закусила нижнюю губу, продолжая осыпать найденышей золотом и искрящимся в темноте. «Если потерявшиеся дети с фамильярами, это будет не так трудно сделать!» Букля кивнул на щенка. «Тебя как зовут?» Дейзи присела на корточки, улыбнулась и взяла крошечные детские ладошки в свои. Нам с буклей тут же стало стыдно. Мы совсем забыли о том, что с нами — ребенок. Ему страшно и одиноко, а мы даже не спросили, как его зовут. Зато строим стратегические планы спасения чудом выжившего человечества. Стивен. И он улыбнулся. Впервые за все это время. «Но ну и вид у вас, дружок и Стивен», — Дейзи подмигнула обоим. «Мама, когда мы ее найдем, не узнает. Вас надо срочно отмыть, накормить и уложить спать». «Ладно». Мальчик вытер нос рукавом, потянулся к Дейзи, уткнулся фея в плечо и обмяк. На этот последний шаг к спасению теплу и свету у ребенка ушли все оставшиеся силы. Чтобы узнать, где мальчик жил с мамой, пришлось постараться. Мы тормошили Стивена как могли. Вот когда я пожалела, что с собой нет поддерживающих зелий, и клятвенно пообещала самой себе, что всегда буду носить с собой пару пузырьков на всякий случай. Наконец мы добились того, чего хотели, позволив мальчику вместе со щенком провалиться в сон на уютном, мягком золотом облаке, которое, плавно покачиваясь, висело в воздухе. Удивительно, но... Мы с нашим новым знакомым оказались соседями. Их с мамой квартирка находилась в том же доме, под крышей которого когда-то я снимала свою комнатку. Как же давно это было! Так давно, что мне стало не по себе. И что нам теперь делать? Я посмотрела на Буклю. «Я вызвала Рута», — решительно заявила Дейзи. «Он вылетит на богомоле». «Вот это да!» «Наша фея умеет связываться на расстоянии? Или это волшебная сила любви?» Я была счастлива за этих двоих, но старалась не показывать вида. Дейзи бы мне не простила. Богомол вызвал ожидаемый восторг местных зевак. И мы почти под бурные аплодисменты отправились во дворец. Стивен с фамильяром был торжественно передан принцу-консорту а ее величество королева Витта создала совет, приняли решение прочесать город в поисках пропавших. Если бы я не обнаружила врага в стенах дворца, возможно, это уже сделали бы. Но в свете последних событий слежка за служанкой стояла на первом месте. Мне не терпелось узнать, что же произошло во дворце, пока нас не было. Но на рассерженного лорда Харди не смело и глаз поднять. Ему дай волю, он тут же отдаст приказ гвардейцам запереть возлюбленную во дворце, в самой высокой башне». Единственная радость — без приказа королевы гвардейцы действовать не приучены. «Надо идти», — решилась я. «Скорее ехать», — уточнил Букля. «Ты жила достаточно далеко от дворца». «Рут», — Дейзи умоляюще посмотрела на помощника мага, что было, кстати говоря, — Совершенно излишним. Влюбленный юноша и так был готов выполнить любое ее желание. Мама, мамочка, руки вцепились в жесткие царапающие кожу веревки. Рут, ну ты же можешь хоть что-то сделать! Артефакт какой-нибудь! Взмолилась я, забравшись наконец на борт богомола. Зачем? Удивилась Дейзи, зависнув в воздухе вместе с акваежем, в котором поросенок всем своим видом демонстрировал полную солидарность в данном вопросе с представителем волшебной и, что немаловажно, летающей расы. «Действительно, зачем? Зачем думать о какой-то там попаданке из другого мира, которой, видите ли, не нравится болтаться над городом с риском для жизни, вцепившись в веревочную лестницу?» У каждого из нас, так или иначе, есть выбор. И потом каждому свое. Кто-то летает, а кто-то карабкается по мере своих ничтожных человеческих сил. Ладно, простим друзьям минутную слабость. Пусть почувствуют собственное превосходство. В конце концов, они же не со зла. Спустя несколько минут мы уже летели над Данланом навестить мое первое в этом мире жилище. Я улыбнулась, наблюдая за полными искренней любви взглядами влюбленных. И даже на Буклю не хотелось сердиться. Кого-то он мне сегодня напоминает. Да и раньше напоминал. Каждый раз, когда мы на Богомоле, что-то знакомое всплывает в памяти. Но я никак не могу понять, что же это. Вспомнила. Аладдин. Ну, конечно. В этом мультфильме была такая... «Мерзкая, злобная обезьянка». Она летала на ковре самолете и отпускала шуточки как раз в стиле моего мини-пига. Букля не сводил с меня насторожённых глаз бусинок. Я же изо всех сил старалась не рассмеяться, но очень похож. Воображение уже рисовало кадры диснеевского творения в деталях. Обезьянка, ковер, Джин и принцесса Жасмин. «Ты в своем уме, бестолочь?» Несколько локонов судейского парика поднялись в воздухе и заискрились. Я сдерживаю твою магию, как могу, да будет тебе известно. Но с другой стороны, если ты считаешь, что подобная компания нам тут просто необходима, то кто я такой, чтобы... Ох, нет, не надо. Букля, пожалуйста. Я буду осторожнее, обещаю. Ну-ну, ловлю на слове. Локоны взорвались крошечным разноцветным салютом. И я обняла поросенка, усадив его к себе на колени. «Не нужны нам тут герои мультфильмов. Без них весело». Букля прав. Надо следить за эмоциями, мыслями, желаниями. С другой стороны, то, что я и вправду могла сотворить такое, это же здорово. Если, конечно, Букля не разыгрывал тут передо мной спектакль, с него станет. Да делать мне больше нечего. Ну вот, опять. Но забываю я, что он мысли читает. Ладно, подумаем о чем-нибудь другом. Например, о том, что очень скоро придется общаться с бывшей квартирной хозяйкой. Давно мы с мадам Кларсон не виделись. Как по мне, так лучше бы мы не встречались и дальше. На самом деле, вредная старушонка навредить мне ничем не могла. Но, тем не менее, было как-то не по себе. Дурное предчувствие. Богомол... Огромной влюбленной бабочкой завис прямо над домом, и я увидела ее. Старушка сидела на ступеньках крыльца, обхватив руками колени и уставившись в одну точку. «Ты?» — потухший взгляд мадам Кларсон равнодушно скользнул по нашей скромной компании. «Позлорадствовать приехала?» «Странно. Раньше она так себя не вела. Что-то случилось?» «Добрый день, мадам Кларсон!» Я сделала над собой усилие и улыбнулась. «Как поживаете?» «И о чем это вы?» Заметив буклю, бывшая мучительница слегка оживилась. «Так вот кто хрюкал в твоей комнате!» Искривленный палец старушки равнодушно ткнул в сторону фамильяра, после чего она вновь потеряла к нам всякий интерес. «Мне стало не по себе!» Передо мной был совершенно другой человек. «Что случилось, мадам Кларсон?» «Что случилось?» «И ты еще спрашиваешь. Посмотри вокруг. Что видишь?» Двор дома был пуст, словно вымер. Старушка была здесь совершенно одна и искренне верила в то, что во всем этом виновата я, ее бывшая квартирантка. «Но почему?» Букли огляделся. Кудряшки судейского парика облетели двор, заглядывая в пустые окна. «Они... они... они все исчезли!» — всхлипнула мадам Кларсон. Да так горько, что сердце сжалось. «Дочь! Внучки! Все!» Я застыла. «Дочь? Внучки?» Ни за что бы не подумала. «Что ж ты такой вредной была, а?» За всеми следила, жить житья не давала. Гуляла бы лучше с внучками, сказки им читала. Надеюсь, если судьба даст мадам Кларсон второй шанс, она непременно так и сделает. Осталось выяснить, как разыскать исчезнувших и вернуть обратно. — Вы успели добежать в укрытие? — спросила Дейзи. Фея задавала правильные вопросы. Не то что я, стою тут как истукан. Просто я переволновалась. «Представьте, вы уговариваете себя встретиться с очень, очень, очень вредной старушонкой, а обнаруживаете несчастную, убитую горем пожилую женщину, которая совсем не похожа на вашего бывшего врага. Успела». Едва слышно выдохнула мадам Кларсон. Я думала, они тоже. Я была уверена. Мозг лихорадочно соображал. Что-то случилось с теми, кто не успел добраться до убежищ. Мама Стивена, дочка мадам Кларсон с детьми. Судя по тому, что на улицах Данлана немноголюдно, это что же получается? Жители погибли? Что сказали мадам Кларсон и Стивен? Они сказали, что их близкие исчезли. Они не погибли. Они растаяли. «Данлан! Город призраков!» Ноги подкосились. «Мадам Кларсон права. Это ведь я попросила милорда отпустить реку, а значит, выпустить монстров, что выпили души жителей этого города. Из-за меня некому наслаждаться реальным миром. Обитатели отражения навсегда останутся в зазеркалье». «Возьми себя в руки!» – прошипел Букля. «Нет здесь твоей вины, бестолочь!» «Они живы?» – нахмурилась Дейзи. «Я чувствую, следы слабые, очень слабые, но они есть, призраки!» Кивнула я, и мы с феей застыли, не в силах отвести друг от друга взгляд. «Ага! Попалась мерзавка!» От мерзкого голоса вздрогнули все – Даже Рут, который за все это время не проронил ни слова. Ох, не зря у меня было дурное предчувствие. Во дворе появился судья собственной персоной в навехоньком белоснежном парике. Двое полицейских маршировали следом. Все как в старые добрые времена. Яйцеобразные каски, начищенные пуговицы и не очень умные лица. Но почему все они? Не достались призракам на растерзание. Где справедливость? Надо же! И что мы видим? Толстяк расплылся в притворной улыбке, потирая пухлые ручки. Мы видим грубое нарушение условий решения суда. Все согласны? Прошу вас. Судья обвел взглядом Дейзи, Рута и мадам Кларсон. Будьте свидетелями. Что? Дейзи хотела что-то сказать, но полицейские уже схватили меня с двух сторон, задрав рукав платья, Браслет светился алым светом. «Арестовать!» — отдал приказ судья. «Подождите!» — фея умоляюще посмотрела на Рута. Пилот Богомола аккуратно завел фею за спину и выступил вперед. «Вы не имеете права. Энфайер прибыла в Данлан по приказу милорда Харди». «До выяснения обстоятельств, голубчик, до выяснения обстоятельств. Приходите с вашим лордом, приносите соответствующие документы. Закон есть закон. Разберемся. В здании суда!» И меня быстро потащили прочь. Кэп тронулся, звонко зацокали копыта по мостовой, заглушая возмущенный крик Рута. «Когда мы, наконец, прибыли туда, где, собственно...» Все и началось. Первое, что я услышала — свист вспышки фотоаппарата. Перед глазами заплясали искры света. Запястье жгло. Отчего именно на глаза навернулись слезы, понять было сложно. Но они тут же высохли. Стоило мне увидеть друзей. Уилл и коротышка-фотограф. Так вот, кто меня ослепил. Они здесь. Все как раньше. Значит... «Я не одна. И если бы не мысли о том, что у тех, кто стал призраком, не так много времени, я, наверное, была бы почти счастлива». «Господин судья, ваш комментарий! Преступница поймана и получит по заслугам!» «Лорду Харди известно, где сейчас находится женщина, которую сослали в его замок в качестве наказания. Без комментариев!» «Господин судья, последний вопрос. Вы не боитесь лишиться очередного парика во время предстоящего судебного процесса? Или же мы можем стать свидетелями еще одного?» «Без комментариев, я сказал!»